День 306 Маневровые двигатели капли-1, запущенные в день 285, оказалось не совсем в порядке, что иной раз случается с первенцами. Поэтому первые в истории облачного ковчега Бола образовали капля-2 и капля-3, запущенные, собственно, в день 296 и день 300. Три первые капли принадлежали конкурирующим проектам и поэтому выглядели слегка по-разному. Это было неважно, капли будут штамповать на разных заводах и выводить разными типами тяжелых ракет с разных космодромов. Так что небольшие различия все равно неизбежны. Однако форма у всех была более или менее одинаковая. Цилиндр с куплообразными полушариями на концах. Такая конструкция определялась тем, что для выполнения основной функции капель – обеспечить выживание людей – в них закачивали воздух, а под давлением все рано или поздно округляется. Дина считала, что они похожи на огромные баки для сжиженного пропана, которые она привыкла видеть рядом с домиками в шахтерских поселках своего детства. Другие сравнивали капли с железнодорожными цистернами или просто толстыми сардельками. Но, по сути, это были всего лишь алюминиевые банки с куполами по краям. Стены банок имели толщину около миллиметра, купола чуть меньше. Самой толстой и прочной частью корпуса служили края, где цилиндр и купола слегка перекрывались. Аналогия – пластиковая бутылка для колы, которая легко сминается одной рукой, если открутить крышку, однако под давлением демонстрирует поразительную прочность и жесткость. Во всяком случае, людям, обеспокоенным идеей жизни всего в миллиметре от космического вакуума, НАСА предлагало именно такое объяснение. Первые три капли запустили голыми и гладкими, однако сотни последующих будут облачены в одеяние из прозрачной ткани на время прохождения через атмосферу, свернутые под обтекателями из стекловолокна. В космосе оболочку надуют, и она образует мягкий внешний корпус размером чуть больше внутреннего. В пространстве между корпусами будут выращиваться пища за счет солнечного света, проходящего сквозь ткань. Было еще неясно сможет ли капля полностью себя прокормить. Вероятнее всего, нет, но сколько-то пищи лучше, чем вообще ничего. Фотосинтез на борту давал также возможность уменьшить нагрузку на поглотители углекислоты, а слой воды между людьми и космосом уменьшал радиацию. На одном из куполов разболагался стычковый узел, который в жаргоне насовских пиарщиков значился как «передний вход». Название было не совсем точным, поскольку вход, как и выход, был единственным. Оказавшись внутри заполненного воздухом корпуса, обитатели капли могли его покинуть, только пристыковавшись к чему-нибудь также заполненному, пригодным для дыхания воздухом. Противоположный конец капли именовался бойлерный. Снаружи на нем был закреплен ядерный генератор размером с ведро, снабжавший каплю энергией вокруг него располагались разнообразные фланцы для присоединения водопроводных труб электрических кабелей охладительных трубопроводов и тому подобной всячины на случай если несколько капель решатся стыковаться вместе и образовать долговременный кластер толстые прочные кольца по краям где цилиндр соединялся с куполами служили также для крепления всего требующего структурной прочности то есть откуда на корпус капли могли прийти значительные усилия. Из каждого кольца торчало в стороны восемь коротких спиц, а вокруг подобия нимбов шли внешние кольца, к которым крепились маневровые двигатели и токелажное оборудование. Все эти детали конструкции выводились на орбиту внутри капель, а уже там их извлекали через стыковочный узел и прикручивали в невесомости работники в скафандрах. Нимбы служили также, чтобы растянуть и стабилизировать надувной внешний корпус там, где он имелся, но на трех первых экспериментальных каплях они просто торчали наружу, словно обода велосипедных колес, утыканные маневровыми двигателями и перевитые трубопроводами. От переднего до бойлерного нимба тянулся длинный штырь, присоединенный спереди шарниром, который можно было по команде вытянуть примерно на 10 метров в сторону от капли. На конце штыря имелись камера, мишень и электромеханическое захватное устройство. А все это вместе именовалось лапой. От лапы вдоль штыря бежал трос, уходивший к Кабистану рядом со стыковочным узлом. На него, как нитка на катушку, было навито еще 250 метров троса. Штырь, лапа, трос и Кабистан были предназначены для особого маневра, до сих пор никем не испробованного. В официальных документах НАСА он значился как «стыковочная Бола-операция». Все остальные называли его просто «дать лапу». В день 306, после того, как «Каплю-2» и «Каплю-3» собрали и проверили, была предпринята первая попытка стыковочной Бола-операции. Она прошла в нескольких километрах от Изи. На случай неудачи ее проводили в тайне и без особого шума. На случай же успеха велась подробная видеосъемка. Существовало несколько общих сценариев неудачи, в переводе с инженерного это означало, что все могло не сработать таким огромным количеством способов, что придумать их в подробностях и не имело смысла. Следовательно, для каждой капли требовалось по квалифицированному пилоту, кому-то, кто достаточно хорошо разбирается в орбитальной механике и реактивных двигателях, чтобы вручную привести каплю обратно, если она выйдет из-под контроля таких никогда не было в избытке а в данный момент на борту изи имелось всего четверо на земле сейчас тысячи отобранных в жребе молодых людей обучались этой науке пилотируя виртуальные капли в игровых стимуляторах но пока что никто из них не закончил тренировок и не прибыл на орбиту в результате управление управления каплей 2 взяла на себя айви дина была при ней в качестве пассажира и помощника каплю 3 пилотировал недавно прибывший маркус лойкер перешевший в астронавты пилот швейцарских ВВС, ветеран двух предыдущих миссий на Изи. Опыт полетов на мощных реактивных истребителях через Альпийские ущелья служил достаточным подтверждением его квалификации. Помогал ему Ван Фухуа, один из первых китайских тайконавтов, прибывших на Изи вместе с пионерами несколько месяцев назад. Хорошо выспавшись и не слишком плотно позавтракав, все четверо собрались в банане, чтобы в последний раз обсудить подробности с наземными инженерами. Затем спустились по спице и, оказавшись невесомости x 1 заскользили под стержню, то есть вдоль главной оси станции, сквозь рабочие помещения и временные склады, пока не достигли крупного стыковочного модуля, а затем через несколько поворотов оказались в хомячей трубе. Один за другим они проскальзывали внутрь. Дина, шедшая третьей за Маркусом, обнаружила, что угнаться за ним нелегко, подошвы его ботинок продолжали удаляться. «Все равно, что влезаешь на Даунбенхорн», — сообщил он в какой-то момент, «только гравитация не мешает». «Это что, гора?» — уточнила Дина. Путь по трубе предстоял неблизкий, и она надеялась, что беседа поможет ей забыть о сосущем чувстве под ложечкой. Да, там известная в краях, где я вырос. фиоферата Феррата. Будет случай, обязательно съезди попробуй. Среди тех, кто недавно прибыл на Изи, говорить о Земле как о месте, куда можно вернуться, было распространенной бестактностью. Они воспринимали свой полет в космос как временную миссию, словно в прежние времена. Дина ничего не стала говорить. Маркус сам поймет свою ошибку, если уже не успел. А, ну да. Понял. «И что такое фия феррата? спросила Дина, чтобы спасти ситуацию. «Подъем на гору, где натянуты тросы, установленные лестницы, все такое». «Чтобы лезть было легко?» — предположила Дина. «А нет, это совсем нелегко. Скажем так, это способ превратить совершенно невозможный подъем всего лишь чрезвычайно сложный». «Понятно», — сказала Дина. «Неплохая метафора для того, чем мы тут заняты». «Ага, точно», — откликнулся Маркус довольно бодро. Они добрались до перекрестка хомячьих труб и, тщательно сверившись с фломастерными записями на стенах, оставленными предыдущими путешественниками, разошлись в разные стороны. Дина повела Айве направо, а Ухуа и Маркус продолжили движение вперед. Миновав три задействованных стычковых узла и вскользь обменявшись приветствиями с обитателями модулей по другую сторону, Айве с Диной достигли конца трубы и пошли там через еще один узел. Они оказались в цилиндрическом пространстве диаметром в 4 метра и длиной в 12, освещенной бело-голубым ледяным сиянием светодиодов. На стенах гладкой алюминиевой трубы были видны штрих-коды и трафаретные надписи, которые производители алюминия наносят на свою продукцию. Во всю длину трубы тянулся ровный сварной шов, в дальнем конце сквозь круглую полоску решетки из стекловолокна тошнотворно зеленого цвета, вырезанную из стандартного промышленного материала для фабричных подмосков виднелся купол бойлерный, пронизанный трубопроводным и кабельными порталами. Лестница из того же самого материала вела оттуда вверх к переднему входу, через который попала сюда Дина, а следом за ней и Ави. Дине сразу вспомнился Маркус и разговор о Виа Феррата. Лестница нужна только если предполагается тяготение или хотя бы его приемлемый заменитель в этом случае решетка с противоположной стороны капли станет полом вернее сказать одним из полов самым нижним размеры капли позволяли разделить ее на целых пять этажей установив дополнительные решетчатые диски для этой цели стены на равном расстоянии друг от друга были вделаны упоры но сами диски пока отсутствовали оттолкнувшись от верхней ступеньки лестницы дина полетела вниз пока не остановилась, ухватившись за решетку бойлерной. Потом развернулась так, что ноги уперлись в решетку, а голова оказалась направлена вверх, в сторону входа. Ее глаза теперь были на одном уровне с вмонтированными в стену плоскими экранами. Они служили индикаторами и контрольными панелями для оборудования, установленного снаружи. В данный момент их обеих интересовало состояние закрепленной на куполе атомной бомбочки. У нее был свой собственный экран, который Дина, прикоснувшись, вывела из спячки. На экране появился графический интерфейс, он показывал температуру плутониевого шарика в сердцевине реактора, текущий выход тепла, число оборотов и прочие параметры двигателя стирлинга, преобразующего его тепло в электричество, а также уровни заряда батарей, и суперконденсатора, служившего буфером, чтобы запасать энергию, пока она не требуется, и высвобождать, если возникнет необходимость. На вид все было в норме. В таких системах мало что может испортиться, тем более пока они совершенно новые. Дина повернулась к другому дисплею, содержащему информацию о двигателях, закрепленных на нимбе с противоположной стороны корпуса. Капли не отличались обилием окон. Выглянуть наружу можно было только с переднего конца, где в купол рядом со стыковочным узлом были вмонтированы два небольших иллюминатора. Под одним из них находилось то, что инженеры называли «креслом», а сторонний наблюдатель скорее описал бы как «дорогой шезлонг, неведомо как попавший в космос». Айви уже пристегнулась к креслу и сейчас была занята тем, что активировала собственный комплект экранов. Дина слышала, как она что-то бормочет в микрофон своего переговорного устройства, которое подключила к одному из пластиковых ящиков, совокупность которых в данном обстоятельстве следовало называть контрольной панелью. Айви проводила последние сверки с командным пунктом и вела переговоры с Маркусом, который, надо полагать, уже пристегнулся к такому же креслу в капле 3. Дина огляделась и заметила сверкающие линзы видеокамеры размером не больше птичьего глаза встроенный в небольшой пластиковый держатель на стене в середине капли. И без всякой видимой причины расплакалась. Что с ней случалось достаточно редко. Гарантированно открыли краны лишь определенные сообщения азбукой Морзе от Руфуса. Дина Айви иной раз позволяли себе поплакать на плече друг у дружки, когда никого не было рядом. Хотя в последнее время клуб несколько расширился за счет новых членов, в частности, Луизы. Но всякий раз нужно было срочно заниматься чем-то еще, разрешать всевозможные чрезвычайные ситуации. Ты вечно была на глазах у людей, уединиться не получалось. Пустая капля была самым большим объемом ничего, никем не занятого пространства, в котором Дина оказалась с тех пор, как ступила на борт «Союза» полтора года назад. Оно показалось ей огромным, Дина почувствовал что совсем одна и не выдержала. Она знала, что находится перед камерой, которая ведет цифровую запись происходящего, чтобы отправить в архив. Быть может, психологи в Хьюстоне прямо сейчас обсуждают ее состояние. Дину это не волновало. Мнение Хьюстона перестало ее волновать давным-давно. Стоило ей расплакаться, и слезы теперь текли сами собой. Нужно было лишь переждать поток. От семьи и себя самой ее мысли переключились на облачников которым предстоит жить и умирать в подобных жестянках. Если у них ничего не получится, и если облачный ковчег, как полагали некоторые, лишь плацебо, последние мысли и чувства последней живой души на свете придут на ровно такое же замкнутое пространство, как вот и здесь. Может, статься этой живой душой будет сама Дина. Плакать в невесомости плохо, потому что слезы не стекают по щекам, образуют вздрагивающие при каждом движении жидкие пузырьки вокруг глаз, которые нужно стряхивать или вытирать. Вытереть Дине было нечем, синтетические комбинезоны славились неспособностью впитывать влагу, так что она просто плавала у дна капли, глядя на исходящий от экрана в свет сквозь теплую соленую воду. Айви дала ей несколько минут, чтобы выплакаться, потом крикнула, «Ну, из тебя помощничек!» «Извини, необходимый компонент операции!» Постарайся там ничего не закоротить. Слезы проводят электричество. Тут даже мочой ничего не закоротишь. Защита от новичков. Кто бы говорил, — крикнула Айви. Пользовательский интерфейс настолько прост, что мне толком и делать нечего. Что-то легонько шлепнуло Дину по голове. Сквозь слезы она смутно увидела белый предмет, который сейчас отлетал, вращаясь от простого пользовательского интерфейса ядерного реактора. Она на ощупь поняла, что это пакет одноразовых салфеток. На местном черном рынке такие весьма ценились. Разорвав пакет, Дина вытянула несколько салфеток и начала деликатно промакивать шарики слез, так, чтобы ненароком их не разбрызгать и не превратить в мельчайший взвесь, чреватую коротким замыканием. «Что Маркус-то о тебе подумает?» продолжала Айве. Дина даже сразу не сообразила, о чем речь. «У нас с ним что-то? Ты вот так считаешь?» Это всем очевидно. После восхитительного первого месяца у них с рисом все как-то увяло. Ничего страшного, как началось, так и кончилось. Она никогда всерьез не думала, что это надолго. Время и место, в котором им выдалось жить, не слишком располагали к созданию прочных пар. Луиза в роли антрополога наблюдала за спонтанными как правило, мимолетными связями между обитателями Изи со смесью суховатого юмора, живого научного интереса и откровенной, и от этого еще более комичной зависти. «Даже не знаю», — задумчиво проговорила Дина. «Вижу, к чему ты клонишь, но он немного похож на капитана Кирка». «Тебе не помешает немного капитана Кирка в твоей...» «Где-где?» «В твоей жизни». «Рис слишком сосредоточен на себе». «Это что, какой-то эвфемизм?» «У него депрессия». «С чего бы это спрашивается?» — Вовсе не с того. Не потому, что наступает конец света, и все умрут. Я к тому, что Рис полон энергии, пока работает над проектом. Но когда проект закончен, он буквально расплывается в кашу. У Дины чуть не сорвалось с языка, что это утверждение прекрасно описывает и то, как Рис занимается любовью. — Ты в курсе, что все это записывается? — Я уже привыкла, — ответила Айви, Дина буквально почувствовал как та в двенадцати метрах от нее пожимает плечами настойко мне нужно немного отработать двигателем выезжаем с парковки задним ходом она не шутила двигатели включались со звуком больше похожим на удар дина которая к несчастью в этот момент ни на чем не стояла на несколько мгновений потеряла ориентацию капля вокруг нее поехала назад а она оказалась в неподвижности зеленая решетка куда то провалилась вход стал приближаться но все происходило медленно день достаточно было вытянуть руку и скользнуть ладонью по лестнице, чтобы замедлить относительное движение. Через несколько секунд она оказалась в передней части капли и затормозила, ухватившись за амортизатор кресла Айви. Рядом находился сверток из ремней и мягких прокладок наподобие снаряжения для скалолазания. И Дина потратила несколько минут, чтобы распутать его и забраться внутрь вот аккомпанемент из ударов двигателей, шипения и пощелкивания топлепроводов и Айви, бормочащий что-то в микрофон, Дина, наконец, пристегнулась и надела собственное переговорное устройство. Теперь она слышала по-военному отрывистые переговоры между Айви и Маркусом, а также диспетчером на Изи. Каждые несколько минут в разговор со своими вопросами и наблюдениями вклинивался инженер из Хьюстона. Они отплыли от Изи, и в соответствии с программой включили двигатель на несколько секунд, чтобы перейти на орбиту повыше. Какое-то время в иллюминаторы была видна лишь пустота. Судя по всему, из-за края Земли показалось Солнце. На стенах капли появились два ярких пятна. «Вижу третью на радаре, запускаю кап», — сообщила Айви. Абревиатура расшифровывалась как «контролируемый автопилот». Операцию, которую они должны были выполнить, подать лапу, была слишком тонкой, тем более для пилотов-новичков «Ковчега». Поэтому все должно было выполняться автоматикой. Однако ни алгоритмы, ни датчики, сообщающие им о том, что происходит, еще ни разу не опробовались в деле. Поэтому сейчас у контрольных панелей, наблюдая за происходящим в иллюминаторы, сидели опытные пилоты, готовые перехватить управление, когда или если автопилот начнет шалить. Удары двигателей сменили ритм, Теперь они отстукивали последовательность из очень коротких запусков и отключений. Ни один человек не смог бы управлять ими подобным образом. Звездная россыпь за окнами качнулась, солнечные пятна на стенах пришли в движение, поле зрения неожиданно всплыла капля три, всего в нескольких сотнях метров от них. Она тоже шла под управлением кап и сейчас разворачивалась, пока передний вход наконец не оказался направлен в их сторону. Дина подавила импульсивное желание помахать Маркусу и Фухуа рукой. Это было бы непрофессионально, да и в любом случае они бы не разглядели ее через крошечный иллюминатор. Тонкий белый стержень отделился сбоку от капли три, вытянулся в сторону и застыл. Мгновение спустя они услышали и почувствовали, как аналогичным образом отделилась их собственная лапа, что сопровождалось соответствующей анимацией на экране. «Даю картинку с камеры», – пробормотала Дина и коснулась кнопки на экране, залив его потоком видео высокого разрешения, идущего через дальнобойную линзу на конце лапы. Поначалу не было видно ничего, кроме голубого краешка земной атмосферы в самом углу. Потом через весь этот экран поплыла сетка, похожая на мишень. Остановилась, медленно поплыла назад. Все это сопровождалось еще более суетливой дробью двигателей. видео было поразительно чистым казалось, что мишень находится на расстоянии вытянутой руки. Если сравнивать его с картинкой в иллюминаторе, то Дина тоже могла разглядеть там мишень на конце лапы, вытянутой в сторону от капли три, но та казалась совсем крошечной. Однако система распознавания изображений, которая сейчас управляла их корабликом, смогла ее найти и... «Есть захват», — сообщила Айви. «Третье мы вас видим». «Вторая мы вас видим», – отозвался Маркус. «Продолжаю процесс». Процесс продолжился сравнительно долгим импульсом кормовых двигателей, которые довольно сильно толкнули их вперед, так что Дина почувствовала давление на мягкие части тела и ощутила, как натягиваются ремни. Мишень покачнулась, но через несколько секунд снова застыла в центре экрана. Капля три росла. Числа на экране, сообщавшие расстояние между кораблями, или, вернее, между их вытянутыми лапами, стали уменьшаться. «Все по распорядку», — сообщила Айви. Конец фразы утонул в оцифрованном голосе, раздававшемся через динамики рудиментарной системы внутреннего оповещения капли. «Заключительная часть стыковочной операции приготовится к ускорению». Затем в классическом стиле НАСА начался обратный отсчет. «Пять, четыре, три...» два, один, начало стыковки. На счет один сетка на экране расплылась. На таком близком расстоянии камера уже не могла на ней фиксироваться. Лапы капли два и капли три хлопнули, словно ладони бегунов, приветствующих друг друга на встречных курсах. От лапы внутрь корпуса капли проник странный подвывающий шум. «Стыковка успешная», — сообщил голос. Уши Дины, наконец, распознали в воющем шуме звук разматывающегося троса. В желудке у нее что-то перевернулось. Совершив полусальта капля снова развернулась в сторону партнера Побола. Она знала, поскольку изучала маневр не одну неделю, что сейчас капли соединяются между собой тросами. Они прошли мимо на встречных курсах, но натянувшийся трос развернул их так, что теперь капли снова были направлены навстречу друг дружке. Дина могла в этом убедиться, выглянув в иллюминатор и увидев там нос капли-3, постепенно уменьшающийся в размерах, пока она сдаёт назад. Закреплённый рядом со стыковочным узлом Кабистан разматывал трос, покуда капля расходятся Точно посередине тросы капли-2 и капли-3 соединялись между собой захватным механизмом, который можно будет дистанционно отключить, когда они решат разойтись во своясе. Мои поздравление было один произнес голос инженера из Хьюстона. Первая автоматическая стыковка двух кораблей с целью создания вращающейся системы для полной симуляции земного тяготения. Земля медленно проплыла мимо второй половинки Бола-1, и Дина ощутила в горле неприятное чувство, означавшее, что ее стошнит самые большие минут через пять. Система из двух капель медленно вращалась, производя тем самым небольшую искусственную силу тяжести. Меньше, чем в банане. Но с точки зрения системы КАП этого было недостаточно. Когда капли разошлись достаточно далеко, чтобы не повредить друг дружку выхлопом, система произвела сравнительно долгий запуск двигателей в сочетании с продолжающимся медленным разматыванием тросов, сильно обеспокоив этим вестибулярный аппарат пассажиров. Звук кабистанов изменился. Включились автоматические тормоза, замедляющие разматывание, чтобы избежать резкого и опасного рывка, когда трос закончится. Последовало несколько мгновений тишины и еще один запуск двигателей, долгий в боковом направлении, чтобы увеличить скорость вращения Бола. Вот блин! Единственное, что могла выдавить из себя Дина в следующие пару минут. Они испытывали один «Ж», обычное земное тяготение. Впервые за год с лишним. Голос Маркуса, который провел на орбите лишь несколько дней, напротив, звучал очень бодро. Судя по тому, что они слышали в наушниках, он отстегнулся от пилотского кресла и лазал сейчас по капле три, словно по хорну Айви и Дина несколько минут вообще не могли пошевелиться, и какое-то время всерьез казалось, что она умирает. «А вот можно ли упасть в обморок, если уже лежишь?» — наконец поинтересовалась она. «Оставайтесь на местах», — потребовал голос из Хьюстона, глухой и далекий, словно он орал на них снизу в рупор с расстояния в 400 километров. «Падать придется далеко, до самого дна капли!» «Падать придется далеко!» Дина давно даже думать перестала о том, что существует верх и низ. Соответственно, и понятие падения лишилось всякого смысла. На орбите ты все время падаешь, но ни обо что не ударяешься. Дина рискнула слегка повернуть голову и посмотреть вниз, на решетку. Это сработало. Ей пришлось срочно тянуться за рвотным пакетом.